Глава п я т н а д ц а т я не понял смысла этих слов. Я все еще был бесконечно изумлен неожиданной встречей. Только когда нам открыла дверь старая женщина, когда я увидел ее заплаканное лицо, ее р а с т е р я н н ы й вид, мне стало ясно, что в этом доме произошло несчастье. Инженер назвал себя Сольгруп, п сказал он. Я тот, кто звонил сюда по телефону часто. м у назад. Молодой господин Каразик. просил вас подождать, господа, прошептала старуха. Он вернется через четверть часа. Он только пошел в больницу. Входите, пожалуйста, но потише, чтобы господин надворный советник не услышал. Он этого не знает, видите ли. Мы ему ничего не сказали. Не знает? – спросил с удивлением доктор Горский. Нет. Еще полчаса тому назад он звал Фрейлин Польди. Она ему всегда читает газету по вечерам. Фрейлин Польди еще в аптеке сказала я ему. Теперь он сидя. Заснул с газетой в руках. Проходите, пожалуйста. Прямо по коридору. Молодой господин Каразек сейчас придет. Мебель Биддермейера. Констатировал инженер и обменялся с доктором Горским взглядом взаимного понимания. Потом он опять обратился к старой женщине. Молодой господин Каразек, сын н а д в о р н о г о советника, не правда ли? Нет, внук. Двоюродный брат Фрейлен Полди. ь И несчастье произошло в этой комнате, не так ли? Нет, не в этой, как можно. В кабинете, где ф р е й л и н устроил а свою лабораторию. Сегодня утром с т о ю я в кухне и разговариваю с Мари. Я здесь экономка, тридцать два года в доме служу. Вдруг вбегает молодой господин Каразек. Фрау Седлок, говорит он, ж и в о Есть у вас горячее молоко? Я спрашиваю. Для кого горячее молоко? Для господина надворного советника? А он говорит нет, для Польди. Она лежит в судорогах на полу. Я как услышала, судороги, испугалась, а он совсем спокоен, он никогда не теряет спокойствия. Схватила я молоко с плиты, вбегаю, вижу, Фрейлин корчится на полу и личка бледная как мел, а губки синие. Я еще говорю, это подучая, и хватаю ее за руки и вдруг, господи Иисусе, кричу, у Фрейлин бутылочка в руке. Что с вами, что вы кричите? Говорит господин Каразик и видит тоже бутылочку, берет ее, нюхает и бежит к телефону. Барышня, скорую помощь! Через несколько минут они уже были здесь. Счастье еще, что это так быстро произошло. И доктор скорой помощи тоже сказал, еще минута и, может быть, не было бы уже надежды. И потом он еще сказал, она не могла это сделать по нечаянности. Фармацевт узнает это по запаху сразу. Вы, господа, простите, мне теперь нужно в кухню. Я дома одна, и господин а дворный совет никогда проснется, попросит рисовой каши. она закрыла окно, отправила желтый чехол на рояле, окинула взглядом комнату и, найдя все в порядке, вышла. Я встал, чтобы рассмотреть картины на стене: акварели, небольшие пастели, дилетантская работа, к а ш т а н о в о е д е р е в о в цвету, портрет молодого человека, играющего на скрипке, довольно посредственно скомпонованная рыночная площадь в деревне. Был здесь и тот натюрморт, который я видел на выставке, астры и далее в японской зеленоватой вазе. Он стало быть не нашел покупателя. Но больше всего привлекла меня другая картина в полумраке, висевшая на стене под л е р о я л я Прекрасная Агата Тайхман в костюме д е з д е м о н ы Я узнал ее сразу, хотя почти двадцать лет прошло с того дня, когда я видел ее в последний раз. Странная встреча после двадцатилетней разлуки, доктор. сказал я и показал на портрет великой актрисы. Внезапная скорбь овладела мною. Я почувствовал, какую ч у ж о ю стала мне моя собственная молодость. С болезненной ясностью осознал я на мгновение быстротечность времени и его неумолимость. Агата Тайхман, сказал доктор и поправил пинцет на носу. Я видел ее на сцене один только раз. Агата Тайхман. Сколько лет было вам тогда, б а р о н Очень мало, не правда ли? Девятнадцать или двадцать, не больше. Вспоминайте. А я, знаете ли, никогда не имел успеха у женщин. Зато сегодня могу хладнокровно стоять перед старым портретом. Я видел ее как-то в роли Мидеи, вот и все. Я не ответил. Инженер посмотрел на нас обоих н е д о у м е в а ю щ е покачал головой. Бегло взглянул на картину и пошел в кабинет. Мы остались в комнате одни. Доктор начинал терять терпение и все чаще посматривал на часы. Я тоже т я г о т и л с ожиданием. Взял книгу, лежавшую на письменном столе, но это был словарь. Я положил его сейчас же обратно. Спустя четверть часа инженер наконец вернулся в комнату. Он, по-видимому, искал что-то на полу, потому что руки у него были в пыли и грязи. Доктор Горский вскочил. с о л ь г р у п что вы нашли? – спросил он. Инженер покачал головой. Ничего. В самом деле ничего. Ни малейшего следа, никакой путеводной нити, – повторил инженер и рассеянно посмотрел на свои руки. Там вода, с о л ь г р у п сказал доктор. Вы на ложном пути. Неужели вы этого не понимаете? Весь день вы гонитесь за этим призраком. Ваше чудовище не существует, никогда не существовало. Ваше чудовище смехотворное порождение неправильного хода мысли, выдумка. Сколько раз я должен вам это повторять? Вы вбили себе в голову нелепую мысль и не подвигаетесь вперед. А вы что предполагаете, доктор? – спросил инженер, стоя перед умывальником. Мы должны постараться повлиять на Феликса. Это безнадежно. Дайте мне время. Время? Нет времени я вам не могу дать. Разве вы слепы? Разве вы не видите, как он там сидит и молчит и предоставляет нам болтать? Он ни за что не допустит, чтобы его честное слово было сделано предметом дискуссии с весьма проблематичным исходом. Он твердо принял решение. Он сделает то, чего от него требует Феликс. Быть может, завтра, быть может, еще сегодня ночью у него палец на курке, а вы хотите располагать временем. Я хотел возразить, заявить протест, но инженер не дал мне заговорить. Я на ложном пути, разумеется, воскликнул он. То же самое говорили вы мне сегодня в полдень, доктор, когда я на театральной площади разыскивал шофера, который отвез Ойгена Бишева к его убийце. Потом, когда я нашел этот дом и поднимался по лестнице, вы крикнули мне в догонку, что я на ложном пути, что я помешался на своей идее. Вы были в квартире процентщика? Перебил я его процентщика, переспросил удивленный инженер. А каком процентщике вы говорите? А Габриэле Альбахари, доминиканский бастион восемь. Разве он процентщик? Об этом вы ничего мне не сказали, доктор. Он дает деньги в долг под заклады, заметил доктор Горский. з н а к о м с т в о н е е с тех, которыми приходится гордиться, но при этом он один из наших лучших знатоков искусства и коллекционеров. Ойген Бишев знал его почти двадцать лет. И пользовался иногда его шекспировской библиотекой и альбомами костюмов. Вы говорили с этим человеком, господин с о л ь г р у п спросил я. Нет, его не было дома. Я воспользовался этим, чтобы осмотреть квартиру в поисках убийц. А каков был ваш успех? Об этом вы предпочитаете не говорить, с о л ь г р у п не так ли? – заметил доктор Горский. Молчите, крикнул инженер. И вспомнил в тот же миг, что находится в чужой квартире. Поэтому понизил голос. Я не нашел его, это правда, но только потому, что составил себе о нем неправильное представление. Вот почему я не нашел его. Логическая ошибка. В моих рассуждениях где-то есть логическая ошибка. Но убийца там наверху. Он не выходил из своей квартиры. Он не мог из нее выйти. И я найду его, доктор. Будьте в этом уверены. И при этих словах что-то во мне зашевелилось. Какое-то высокомерие проснулось во мне и подталкивало меня лишить уверенности стоявшего передо мной человека, сбить его с толку, в е р г н у т ь в сомнения. Я сказал х л а д н о к р о в н о и вполне серьезно: "А что, если я скажу вам теперь, что Феликс прав, что дело было именно так, как он вам вчера излагал? Если признаю, что я действительно убийца О'Гина Бишева?" Доктор Горский схватил меня за руку. И безмолвно вперил в меня взгляд инженер покачал головою. "Вздор", сказал он, "не говорите же вздора. Не воображайте, что можете сбить меня столку. Слышите? Звонят. Это молодой к а р а з ы к Будьте добры, дайте мне с ним переговорить."